Сверху же непосильным грузом легла на их плечи прошлая уголовно-блатная, жалкая и нечистая вольница, лишившая их какого бы то ни было понятия о нормах человеческого бытия. В середине четвёртого месяца стали пробиваться робкие, крохотные росточки новых форм взаимоотношений. То ли потому, что трупов на видались уже досыта, то ли стало появляться присловутое ощущение альпинистской связки, когда карабкаешься вверх по слоистому леднику на высоких и острых кошках, оботовой 5000 метров пустоты льда и скал. И ты даже в очень чёрных очках, берегущих тебя от ледяной слепоты, начинаешь отчетливо видеть что твоя жизнь целиком и полностью зависит от тех, кто идёт с тобой в этой связке. Равно как и жизнь поручена никому-нибудь, а тебе лично. Последние тренировочные восхождения на пик Сталина были отобраны 34 сильнейших пацанов. и Мика Поляков в том числе. На восхождение их повел сам Андрей Семенович Вишневецкий, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, полковник НКВД, начальник совершенно секретной школы горно-альпийских диверсантов. Через полмесяца из этих 34-х Должны были быть сформированы две компактные боевые группы, для которых в оперативно-стратегическом отделе Союзного НКВД уже полным ходом разрабатывались две ответвленшие диверсионные операции. Одна для Восточных Карпат в районе Мукачевского перевала, вторая для Приэльбрусья Большого Кавказа. Уже были даже уточнены сроки вылета групп для переброски в районы задания. Аналитический отдел просчитал, что при успешном выполнении акции возможность остаться в живых кому-нибудь из пацанов этих двух групп практически сводится к нулю. Но почему, почему этот пацан-симпатяга, бывший пацан, магазинный вор с порочной лукавой рожей и кличкой Маэстро, который почти 5 месяцев вечерами, как воск, растапливал самые сохшие и заскорузлые души блатников и уркаганов в своей виртуозной игре на гитаре. А немец-подрывник из дивизии "Дельвейс" аккомпанировал ему на маленькой шестигранной гармошечке концертино. Почему этот чёртов маэстро должен был погибнуть именно сейчас? Как он соскользнул с края ледовой площадки, где они хотели оставаться на ночлег? Как он сумел выпость из своей связки? Почему отстегнулся страховочный карабин? этого не мог сейчас сказать никто. За это все пацаны, сам Вишневецкий, оба инструктора, альпиниста, мастера спорта из института Лезгафта видели, как маэстро неожиданно поскользнулся и с коротким удивлённым и неестественно тоненьким пронзительным криком полетел вниз. в жуткую ледовую расщелину, которой не было ни конца, ни края. Широко открытыми от ужаса глазами потрясенный Мика секунду провожал погибающего маэстро, а потом вдруг неожиданно побагровел, обхватил свою голову двумя руками, словно боялся, что она сейчас разлетится на куски, и стошно закричал «Нет! Нет!» Нет. Владяша, Петеуня. Я клянусь вам,